Глава 70. -я. Настала очередь Кайла меня окликать. Приводить в чувство. «Карина, Карина, послушай, я все объясню». Он лепетал какие-то слова, но я могла разобрать только свое имя. И почти не чувствовала рук и ног. «Как же это, Кайл?» — наконец пробормотала я. Автомобиль стоял на обочине, а мне казалось, будто он повис на краю пропасти. Кайл не ответил, и я закричала. «Не было ни до его уверток и оправданий!» Я держала в руке доказательство. «Почему? Почему вот это в твоей машине?» Я с размаху швырнула папку на сиденье. Нам посигналила проезжавшая мимо фура, и Кайл взялся за руль. «Не смей трогаться с места, пока не скажешь мне, что это и как попало к тебе». Я чувствовала все сразу — страх, гнев, отвращение, презрение. А он был как статуя красивая, спокойная. На телефоне сработал таймер. Двадцать минут прошли. Как же быстро. Неужели Остин идет служить? И Кайл знал. Более того, приложил руку. «Отвечай, или вообще больше со мной не разговаривай!» Я вытащила из сумки телефон и увидела, что мне кто-то звонил с местного номера. Незнакомого. Я попыталась набрать Остину сообщение, однако в голове кружился туман, и я позвонила. Брат не ответил. «Это ты его заставил, да?» — прошипела я и закричала. «Хотел сделать мне больно!» Я так поступил, потому что ему нужна дисциплина. Я так поступил, чтобы он не просрал бездарно свою жизнь. Боже мой, у меня просто нет слов. Значит, вот на что ты готов ради мести моему отцу отправить его единственного сына воевать. Меня затошнило. Я пыталась опустить до конца стекло, но не могла нащупать ручку. Когда я открыла дверь, Кайл протянул ко мне руку и отшатнулась. Не трогай, не прикасайся ко мне. Я выскочила, почти выпала из машины. Убирайся отсюда, проваливай к чертовой матери. Лицо намокло от слез, к щекам прилипли волосы. «Уезжай!» — крикнула я, не заботься о том, что останусь одна в темноте посреди дороги. Мне хотелось быть подальше от Кайла, настолько, насколько это вообще в человеческих силах. Наверное, вся вселенная полнилась ненавистью ко мне, потому что едва мои ноги ступили на землю, как небо заплакало, поливая меня большими слезами дождя. С ног до головы.